Прогерманцы передвинулись из Сакса-Тюринги в Данию и Южную Швецию и имели в своем захолустье отдельную историю уже со второй половины третьего тысячелетия. Индоиранская ветвь уже к концу третьего тысячелетия достигла Малой и Передней Азии. Италики и греки также успели уйти на свои полуострова раньше развития, если не унититской, то, во всяком случае, лужицкой культуры. Кельтская народность сложилась на территории западнее унититско-лужицкой. Остаются для этой территории из индоевропейской семьи иллирийцы и фракийцы в первом ряду и балтославяне во втором. Но фракийцы дифференцировались в восточнее унитицко лужицкой территории в тесном смысле. Они были соседями иллирийцев с востока: Панония, Венгрия, восточные Балканы и южная Россия. Остаются и лирицы и балтославяне, или, точнее, именно славяне, так как территорию отделившихся балтов мы представляем себе на северо-восток от польско-лужицкой территории. Как видим, при современном состоянии вопроса о расселении индоевропейских народов нельзя уже считать ученой ересью поиски среди них и славянства, не позднее времени перехода к эпохе металлов и в той же географической среде среднеевропейского леса, когда и где мы встречаемся с древнейшими членами этой семьи. Процесс выделения славян должен был совершаться в те же приблизительно сроки и в той же обстановке. Но когда, само собой, с большей вероятностью вырисовывается точное место славянства среди индоевропейских родичей, исследователи встречают какое-то психологическое затруднение. Как отождествить эту народность с данным кругом археологической культуры? Между тем, все серьезные исследователи уже сделали шаг в этом направлении, признав, что лужичане были определенно индоевропейцами. Признается в науке и то, что широкое распространение лужичан доказывает их важное значение в процессе ориентации Европы. Но как назвать этих индоевропейцев славянами? Ученые предпочитают оставить здесь пустое место и признать, что на общей доисторической карте Европы эта часть, чуть не единственная, остается темным пятном. Страница 228. Например, Генри Хуберт отмечает огромное распространение лужицкой культуры от Галиции до Рейна и даже склонен объяснять его соответственным перемещением населения. Но он недоумевает, почему же это перемещение не отразилось прочным образом на этнографических картах. И он сближает загадочную народность чем-то вроде цыган. Еще занимательное рассуждение по этому поводу Жоржа Пуассона, новейшего исследователя арийского вопроса. Пуасон также признает, что лужицкая культура поднимает много вопросов, важных для эволюции европейской цивилизации, но и ему тем более жаль, что ее нельзя связать ни с каким историческим народом. Предположить здесь про родину индоевропейских народов вообще слишком поздно. Они, как только что сказано, уже разошлись по сторонам раньше. Предположить по следам Заборовского, что униситско-лужицкая культура славянская, слишком рано, ибо славяне появились позже, хотя весь вопрос заключается в том, когда они появились. Все, что можно сделать, заключает Пуасон, это отнести вместе с Косина эту культуру к эллирийской группе, как уже сделано с униситской культурой, от которой, по-видимому, происходит лужицкая. Но для этого нужно значительно расширить имя и роль эллирийцев». Пуасон останавливается в недоумении перед нерешенным вопросом. Действительно, здесь мы наталкиваемся на запутанный и трудный вопрос, осложненный еще национальными страстями, в особенности в последнее время германско-славянским спором. Достаточно познакомиться с тоном и содержанием полемики германского археолога Болька фон Рихтхофена с польским археологом Костржевским по вопросу славянами или немцами было первоначальное население Поморья, чтобы убедиться в психологических и политических препятствиях к чисто научному решению вопроса. Славянские и, в частности, русские патриоты, так называемые «автохтонные школы» с очень древнего времени еще ослабили свою позицию, принявшись без знания сравнительного языка знания, смело толковать местные названия и собственные имена, попадавшиеся на современных картах и в древних источниках, как «славянские». Против такого, лишенного всякого метода злоупотребления вульгарной филологии, уже в первой, а особенно во второй половине XIX века, должна была вполне законно начаться реакция, которая, однако, впала в другую крайность. Историю славян и их передвижений стали начинать лишь с того времени, как появились упоминания имени славян в письменных источниках, отрицая или игнорируя весь доисторический период. При таком методе славянская история начиналась только с 5-6 столетия после Рождества Христова. Очевидно, и на этом историческая наука не могла остановиться, особенно после развития археологии. Осторожно, отметая всякое баснословие, пошел в новом направлении чешский ученый Нидерле. Страница 229 Более решительно оказались польские археологи, русские колебались между старой шовинистической традицией и современной научной осторожностью. Мне приходится, пользуясь новейшими научными достижениями, продвинуться несколько дальше, на этой все еще мало разработанной почве, не нарушая требований научности и не впадая в грех старых и новых патриотических утрировок. Славяне появляются в истории впервые под именем венетов, Вендов, Венидов, Виндов. Попытки разделить эти названия, как делают германские ученые, я не считаю правильными. Лингвистических препятствий для их отождествления не имеется. А взятые вместе, они помогают нам возвести появление славян как раз к тому времени, на котором мы остановились». Германские археологи, правда, полагают, что имя Вендов дано славянам, появившимися гораздо позже германцами, которые перенесли на них имя прежних народов, которых славяне заменили. Конечно, и при таком толковании все же приходится допустить, что замена одного населения другим произошла не после долгого перерыва, о котором говорят германские ученые, а немедленно. Так и утверждает Зейгер, признающий непрерывную связь между населением унититской и лужицкой культур. Этим единым народом он, однако, считает иллирийцев. По его мнению, непрерывность иллирийского населения лишний раз доказывает именно уравнение Венете вендом, Вендам, которое основано на перенесении имени иллирийцев, восточных соседей германцев, на их наследников славян. Но, во-первых, имя Вендов дано не германцами. Оно распространено по всей периферии славянского населения, где соседями были не одни только германцы. Во-вторых, связь славян с иллирийцами не есть связь последовательности, а сосуществование. Это видно уже из того, что славяне оказываются живущими повсюду, где были иллирийцы, и трудно предположить, что они всюду пришли по их следам. Наконец, надо отметить, что реальное имя иллирийцев соответствует лишь населению северо-западной части Балканского полуострова, а распространение этого имени на остальную вышеописанную территорию есть только научная догадка. Между тем, имя «Венетов-Вендов» известно и по историческим источникам, и по существующим до сих пор остаткам славянского населения на территории всей унититско-лужицкой культуры. Это мы сейчас увидим. Страница 229 Древнейшим упоминанием о «Венетах» — энитах являются два места у Геродота, где он говорит, что эниты живут на Адриатическом побережье, и что они «Иллирийские». Этого достаточно, чтобы подтвердить письменным свидетельством то, что известно нам из археологии. Иллирийцы около 445 года до Рождества Христова, когда описана история Геродота, уже жили на территории Венецианской, Венецкой области, куда пришли, вероятно, несколько раньше. Смотрите выше. Указания на тождество народности венетов с народностью иллирийцев нельзя искать в родительном падеже у Геродота. В позднейших источниках венеты постоянно отличаются от иллирийцев. Страница 230. «Особая бронзовая культура, найденная в некрополе эст едва ли принадлежит нашим венитам. Вероятно, она относится уже к эпохе вторжения кельтов. Но из Полибия мы узнаем, что при кельтах вениты сохранили свою национальную особенность. Нравами и украшениями они мало отличаются от кельтов, говорит Полибий, но языком пользуются иным». О том, какой это язык, мы, конечно, не можем узнать из источников. Язык так называемых венецких надписей может принадлежать народу, населявшему до них Венецкую область, которому они передали свое имя, мнение профессора Конвея. Иллирийский язык известен нам только из немногих надписей и собственных имен, и судить о нем мы можем только по скудным остаткам этого языка в теперешнем албанском. Сходство албанских элементов языка со славянскими, несомненно, существует, но оно обыкновенно возводится к общеевропейским корням и суффиксам, при том же албанский язык дошел до нас в очень позднем и смешанном виде. При пересмотре этого вопроса, может быть, найдутся и черты специального сходства с славянскими языками, но и тогда отождествлять иллийский язык со славянским не будет никакой возможности». Против тождества адриатических венетов с позднейшими, несомненно, славянскими, обыкновенно возражают, что имена венетов встречаются и в таких неожиданных местах, как Пафлагония в Малой Азии и Арморика в северо-западном углу Франции. Эти одиночные поселения венитов, однако, покажутся менее странными, если вспомним, что кельты в своих скитаниях создали Малоазиатскую Галатию по соседству с Пафлагонией и дошли до Британии, где, кстати, и археология указывает специфические черты унититской культуры. В составе 20-тысячного населения, наполовину вооруженного, кельты могли взять с собой в Малую Азию и венитов, как потом гуны и авары увлекали в свои поход славян. Важное значение для определения распространения венитов имеют, конечно, не эти случайные оазисы, а сохранившиеся имена, охватывающие обширную непрерывную территорию, в общем, соответствующую территорию распространения иллирийцев. Хронологически ближайшие к Адриатическим Венитам указание мы имеем на северо-западе от Адриатики в Восточных Альпах, где Помпоний Мела около 1948 -го года по Рождеству Христову называют Боденское озеро Венецким, и еще более важное указание в северо-восточном направлении относительно распространения Венитов по Дунаю. Эти последние сведения дают так называемая Петингерова таблица, почтовый дорожник Римской империи, дошедший до нас в том виде, какой он принял между 271 и 285 годами по Рождеству Христову, но в своем первоначальном виде, составленной по поручению Августа Агриппы в седьмом году до Рождества Христова. Страница 231. Здесь дважды помечены Венеды: на среднем Дунае под названием Венеди Сарматае и на нижнем Дунае просто Венеди. Сопоставление Венедов с Сарматами получает через полвека после составления Петингеровой таблицы любопытное разъяснение. Во время боев Константина Великого с дунайскими варварами в 334 году произошло внутреннее восстание на территории сарматов, поселившихся между Дунаем и Тиссой. Часть сарматов, которых хронисты того времени называют рабами, взбунтовались против своих господ и изгнали их за Дунай в пределы римской территории, где Константин дал им места». Свободные и рабы едва ли принадлежали к одной народности. Перед нами знакомая уже нам картина наслоения верхней правящей группы завоевателей-кочевников над побежденным местным земледельческим населением. Элемент сарматов-кочевников выделяет и Петингерова карта, называя их «амаксобил», то есть «живущие на телегах», и ваги Сарматае «бродячие сарматы». Очевидно, рабы не были рабами в тесном смысле. Это был низший слой населения, несвободного в смысле социального подчинения, но все же достаточно многолюдного и тесно связанного между собой, чтобы произвести организованное восстание, результатом которого было вынужденное выселение 300 тысяч населения свободных. Тут, очевидно, разумеется, не только войско, но и весь состав жителей этого слоя. Под несвободными сарматами можно здесь, следовательно, разуметь только венидов, как полагает и профессор Нидерле. Местности на север от Дуная, вплоть до эпохи германских переселений, очень мало известны древним географам и историкам. Первое исключение составляет, однако, побережье Балтийского моря благодаря доисторическим торговым сношениям, в особенности торговле янтарем. Адриатические Венеты недаром считались специалистами по торговле янтарем. Находки янтарных украшений в обилие усеивают путь к Адриатике через горные проходы Швейцарии в Италию. Геродот, правда, не верит слухам о янтаре. Я не допускаю существования реки, которую варвары называют Ириданом, которая будто бы впадает в Северное море и от которой, как говорят, приходит янтарь. Но мы знаем, что путь янтаря с Балтийского моря к Адриатическому был открыт уже в конце Неолита. Возможно, что южной частью этого пути и спустились иллирийцы с венитами на юг, несколько раньше времени Геродота, принеся с собой и самый янтарь, и отрицаемые Геродотом слухи. Конечно, еще по Либии, в 150 году до Рождества Христова, добросовестно признается, что пространство между Танаисом и Нарбонной, лежащее к северу, оставалось до его времени совершенно неизвестным. Только около Рождества Христова древние географы начинают называть реку Вислу, которую они считают границей между Сарматией и Германией, и сообщать сведения о народах по обе стороны этой границы. Страница 232 В этой связи Плиний, около 77 года по Рождеству Христову, упоминает, что Сарматы и Венеты, или Сарматы-Венеды, живут вплоть до Вислы, а Птолемей, умерший около 178 года, уверенно говорит, что Сарматию населяют величайшие народы, в том числе Венеды по всему Венецкому заливу и так далее. Венецкий залив, здесь, очевидно, есть берег Балтийского моря, место жительства Палапских и Поморских славянских племен, которые могли прийти сюда из Венецко-илирийского центра, быть может, северной половины янтарного пути. Примечание 16. -е. Свидетельства живых торговых и культурных отношений на почве, как можно предположить, единой этнической базы на всем пространстве янтарного пути от Адриатики к Балтике можно видеть в малоисследованном, к сожалению, факте употребления почти одинаковых начертаний букв алфавита, ведущих свое происхождение от так называемого финикийского и областных древнегреческих и иллирийских алфавитов. Хотя профессор Нидерле вообще отрицает употребление письма у древних славян, но его скептицизм, мне кажется, идет слишком далеко. Напротив, другой чешский славист Иосиф Ружичка в своей книге ⁇ Славянская мифология ⁇ 1924 год Прага проявляет большую неосторожность, пытаясь доказать, что славянские руны употреблялись на всех пространствах янтарного пути. Он напрасно старается превратить божества венецких и этрусских надписей северо-восточной Италии, заведомо этрусские, в славянские. Не удалось и мне, скопированных мною надписях этого рода, хранящихся в музеях Хура и Бальцана, найти ничего славянского. Напротив, далее, на север, поиски ружички были более успешны. Никак нельзя отрицать славянский язык, например, следующие надписи, сделанные среднеевропейским вариантом «рун». Или и лирика ретийско-панонским по правдоподобной терминологии ружички и найденной в Велестурия, на присоединенной теперь от Венгрии территории по течению реки Вага при впадении в реку Туроч. «Приехах в семян от Парани, зрумих Креметину те Туру и всея, рада и бегоди по течению Туру двести те Неправдоподобна и подделка такой надписи.